Глава 44 в которой Владиславу выносят мозги. Влад. Красавец становилось все больше, и головной боли у Влада тоже. Оказалось, что его обязанности не такие уж и необременительные. Распорядитель конкурса не мог находиться в двух местах одновременно, а многочисленных помощников красавица от чего-то игнорировали. И мнилось, что обращение к княжичу, имеющему непосредственное отношение к устроителям конкурса, даст немедленный результат. Они посылали горничных к Владу, а то и искали его сами. Влад только диву давался, кто убеждал красавец в том, что именно он может им помочь. «Ах, Владислав Николаевич, я не выношу лиловый цвет, я от него болею». «Велите сменить обивку дивана в моей комнате?» «Владислав Николаевич, мне не принесли завтрак». «Как?» «В общей столовой. Я привыкла завтракать в постели». «Я потеряла заколку для волос». «Горничная не может найти ее в комнате. Велите обыскать сад. Где я гуляла?» «Не помню». «Барышня Гаранина просит выделить ей комнату для репетиций». «Передать?» Что она должна придерживаться расписания. В соседней комнате живет зверь. Я боюсь выходить. И спать боюсь. Что? Нет, он не воет по ночам. Он меня сожрет. Едва я закрою глаза, я это точно знаю. Кто-то украл мои конфеты. Как? Запрещено. Почему? Запрещено хранить еду в комнатах. Мыши? А! -а, -а! Я немедленно уещаю. Тут разводят мышей. Барышня Гаранина просила передать, что придерживаться расписания она не может. Ей отвели час, а она репетирует не менее трех часов ежедневно. Что ей передать? Мне сказали, что тут водятся мыши. Я буду жаловаться. Кому? Папеньки? Вы знаете, кто мой папенька? Уже к обеду у Влада дергался глаз при виде каждой, Устремляющийся к нему красавицы. Даже Добрыня перестал глумиться, пытаясь помочь по мере сил. Правда, исключительно в те редкие минуты, что находился рядом с Владом, в остальное время он таскался за Фрей, пытался подружиться с ее волкодавом и горестно вздыхал, так как его не замечали. К концу дня Влад стал подозревать, что красавицы специально выдумывают проблемы, чтобы иметь веский повод побеседовать с ним и заодно пострелять глазками. Если не все, то многие. Барышни с Востока вели себя скромно. Влад запомнил их имена, но не знал, кто из них Соль, кто Наби, а кто Раон. Они вопросов не задавали, Горничных не присылали держались особняком. Влад присматривался к ним при каждом удобном случае, но не из любопытства. Если одна из них, назначенная батюшкой невеста, то ему следует поговорить с ней, объяснить, что брак невозможен. Так как невесту Владу никто представлять не спешил, он надеялся угадать самостоятельно, ведь она могла выдать себя поведением однако успеха он не достиг. Не доставляла проблем и Фрея, она выделялась среди других цветом волос, но Влад заметил и других девушек, способных составить ей конкуренцию. Например, Тамара из Южного княжества, дочь Эмира. В ее тяжелых толстых косах позвякивали золотые монетки, а от взгляда огромных черных глаз бросала в дрожь. Первое и единственное место в сердце Влада занимала Марьяна, но он понимал, что и Фрея, и Тамара готовились к конкурсу, а его жена нет. И Владимир ясно дал понять, что подлога не потерпит. «Хватит того, что я нарушил правила и позволил Марьяне участвовать в конкурсе», — сказал он. «Считай это подарком на свадьбу, но больше ни о чем не проси». Вечером Афанасий Иванович сообщил, что прибыли все барышни, кроме трех. Две ехали издалека, с севера, третья была Марьяна. В дом к матушке Влад явился уставшим, как собака. Владимир не обманул. Влад не решал проблемы конкурсанток. Он не искал пропавшую заколку, не менял обивку на мебели, не менял расписание репетиций. Он успокаивал красавицу, убеждал в том, что проблемы нет или что она решится очень быстро, уговаривал не предаваться отчаянию, не бояться, придумывал, чем их отвлечь или даже развлечь, и это жутко выматывало. Марьяна ждала Влада, и при первом же взгляде на нее стало понятно, что она нервничает. Сегодня ночью им предстоит поездка за город». Влад мысленно застонал, вспомнив, что отдохнуть не удастся. «Все в порядке?» — с тревогой спросила Марьяна, всматриваясь в его лицо. Она встречала его одна. Матушки в гостиной не было. Он улыбнулся и привлек ее к себе, прижался щекой к теплой макушке и только потом ответил. «Теперь да». Ты выглядишь уставшим? Продолжала беспокоиться она. Так получилось. Это же не помешает. Влад проглотил горечь. Марьяна волновалась не из-за него, а из-за ребенка. Но это нормально, она же мать. Не помешает, ответил он коротко. Влад, так нельзя. Как? Он все же отстранился, чтобы посмотреть ей в глаза. Не знаю. Марьяна выглядела растерянной. «Я чувствую, что тебе плохо. Придумываю, наверное, это так странно. Может, перенесем, или я могу с Добрыней?» «Повтори», — попросил он. «Я что-то не понял. Ты меня чувствуешь?» Она кивнула неуверенно, потом покачала головой. «Нет, этого же не может быть». А? «Как ты чувствуешь? Что тебе кажется?» «Здесь», — она коснулась висков пальцами, сначала своих, потом Влада, — «болит. Хочется прилечь и закрыть глаза. И тишины». Теперь Влад смотрел ошарашенно. Марьяна очень точно описала его состояние. И отчего в его жене проснулась эмпатия? Может, зря он умалчивал о том, что у Марьяны проснулся дар? Зря думал, что он связан лишь с куклами. Вдруг он почувствовал, что усталость исчезает. Будто кто-то тянет из него боль, слабость, сонливость и взамен наполняет чистой энергией. — Кто-то? — Марьяна, прекрати немедленно! Она испуганно отшатнулась. Влад и раньше повышал голос, но сейчас он определенно переступил черту. И ничуть в этом не раскаивался. «Не смей!» — произнес он строго. «Никогда не делай этого, не забирай чужую боль!» «У меня получилось, но почему нельзя?» — расстроилась она. «Необученный ведун впитывает всё в себя, а это очень плохо!» Чужая отрицательная энергия может отравить, — продолжал отчитывать ее Влад. — Ты не понимаешь, что делаешь. Вот так точно нельзя. — Научишь, как правильно? — Придется. Влад смягчился. Марьяна не обиделась, не расплакалась и это радовало, особенно на фоне событий сегодняшнего дня. — Пойдем ужинать, а после, может, приляжешь? предложила Марьяна. «Я кое-что узнала, но расскажу позже. Тебе действительно нужно отдохнуть». Нет, она все же волнуется из-за него. С Добрыней ехать решила. Да кто ж отпустит? Влад правильно сделал, что зашел к себе на квартиру и взял из запаса в парочку зелий. Выпьет за ужином несколько капель, голова и прояснится. Главное не перепутать. матушки снотворное... Себе бодряще. Влад отказался от мысли уединиться в спальне с Марьяной. Ни к чему нарушать уже установленный порядок. Матушка знает, что он должен ночевать в княжеских палатах, пусть так и будет. Влад без труда зайдет в дом, когда все уснут, да и время лучше потратить с пользой подготовиться к ночной вылазке. К счастью, артефактов и зелий У него запасено предостаточно. Поразмыслив, Влад взял и оружие, многозарядный пистолет, и пули к нему, да не простые, а против нечисти. Мало ли. Энергетический контур ведомобиля напитал силой под завязку, да с собой взяли кристалл-накопитель. И еще артефакт, скрывающий крупные объекты и подавляющие звуки. Влад и артефакт для невесомости взял бы, чтобы ведомобиль следов не оставил, но такой он видел только в лаборатории у Владимира в разработке. Марьяна ждала, как и договаривались, а матушка спала. Владу удалось незаметно добавить ей зелье в чай. Владу показалось, что Марьяна чем-то расстроена и, в свою очередь, спросил, всё ли в порядке. «Нет». Шепотом ответила она: Я забыла кое-что важное. Baskets. Что же, забыла купить конфет. Э. -э, -э, -э, -э, -э <-эт> Луша любит шоколадные конфеты, пояснила Марьяна. Я обещала привезти. А, -а, -а, -а, а, протянул Влад. Купить уже не получится, но я знаю, где их взять. Где? У матушки в буфете. Что ж, в детстве он был примерным ребенком. И конфеты не воровал, в отличие от старших братьев. Теперь придется наверстывать упущенное.